Глава двадцать четвертая — Нес, твоя очередь! — лук растолкал меня. Я, сонный и раздраженный, высунул нос из-под одеяла и посмотрел на стражника красными от недосыпа глазами. Лартуна разбудил. — Да, рыцарь и Атор уже ушли. Они на тропе, выше. — Хорошо, — сказал я, уступая ему свое место и, видя, что те не спит и сидит у огня. — Этот че там делает? Порг, а бездна его знает, он, лопнет твоя жаба, не слишком расположен к разговорам. Я, понимающий, хмыкнул, нахлобучил меховую шапку пониже и, подхватив лук, неохотно начал обход лагеря. Снега было посередину голени, я тихо ругался под нос. И когда круг был завершён присоединился к проклятой. Она, опасно наклонившись к огню, читала записи скульптора. «Проваливай!» Недружелюбно буркнула Тиф, не отрывая взгляда от текста. «Ты мне мешаешь!» «Потерпишь!» Столь же враждебно рявкнул я в ответ. «Глаза себе сломаешь!» «Не хватает света! Отправляйся спать! Все равно мимо меня никто не прошмыгнет!» «Это ты так считаешь?» «Я не считаю! Я знаю!» А пальцами она перевернула страницу и увидела Рону. — А, звезда Хары, что же вам всем не лежится? — Чего это ты такая раздраженная? — участливо осведомилась ходящая. — Тем, что мне не дают возможности сосредоточиться. — Нашла что-то любопытное? — поинтересовалась девушка. — Несс, погуляйте вместе! — вновь предложила мне проклятое. — И не подумаю. Убийца Сариты ожгла нас раздраженным взглядом и захлопнула книгу. — Нелюбопытная, какой-то бред. — Кажется, я понимаю, о чем ты, — кивнула Рона. — Я тоже не смогла разобраться в языке. — Ну и ну, ни Науну не сомневалась, что Булиостский тебе неизвестен, — с превосходством хмыкнула Тиф. — Он считается первым человеческим языком Хары, и во времена скульптора был уже мертв, знали его лишь единицы а сейчас он и вовсе забыт. Но не тобой? Моя учительница не только умела возиться с подснежниками и быть большой дрянью, но и знала древние языки. Так что у меня есть навык в чтении старинных текстов. В этом я не вступаю, Митифи. Эти закорючки рассказывают интересную историю. Проклятая вновь открыла пожелтевшие страницы. А в чем тогда бред? Убийца Сариты выпятила нижнюю губу и задумчиво посмотрела на девушку. Это одна из записных книжек Кавалара. Мысли, соображения, идеи, основы плетений, какие-то схемы, немного воспоминаний, адреса, наброски речи для совета. В большинстве своем гора мусора. Надо очень постараться, чтобы найти в ней золотую песчинку. Почти весь текст написан рукой скульптора. Чернила, кстати, не тускнеют со временем. Очень интересное плетение. Я такого не знала. А вот то, что написано на Валиосском, авторству Кувалара не принадлежит. Другой почерк. Он мог его изменить, пожал я плечами. Что тут такого? Зачем ему это делать? Удивилась тея -то К тому же и чернила другие. Блеклые, их едва видно. Целитель, насколько я помню историю, Склонности к языкам никогда не имел, даже в имперских диалектах путался, не говоря уже о тех, что считаются мертвыми. Вот еще что, я смотрела на свет, страницы вклеены, и сделано это было уже после того, как скульптор написал книгу. — Что там сказано? — вытянула шею Рона. — Не знаю, я только начала читать, когда пришли вы. — Прочитай нам. — Я что, нанималась? возмутилась та если ты забыла книга моя напомнила девушка проклятая намек поняла бездно с вами хотите слушать глупостью ваша беда не моя здесь не так много последние листы вырваны она прищурилась и произнесла в гашаку пахло яблоками в гашаку пахло яблоками подступающей осенью булками щедро посыпанными заморской корицей и ветром бескрайних лугов. Он игриво подхватывал ароматы и растаскивал их по всему городу, залетая на каждую улочку, в каждый переулок, забираясь в каждое распахнутое окно. На могучих тополях, в начале лета заваливающих город пушистым снегом, листья уже начали терять зеленый цвет, и на них появлялись желтоватые пятнышки. Гошак уславился своими парками, их было много, особенно в восточной части, где кварталы Яры граничили с храмами милота и единственной улицей, на которой обитали высокородные, посланники Дельбы Гарве. Ни летунов, ни тем более эльфов не любили, и поэтому люди редко заходили в парки в этой части города. Кавалару нравились уединенные места, где никто не стал бы его беспокоить и отвлекать от занятий. Пожалуй, Восточный парк – то немногое, что он ценил в родном городе. гашаку никогда не мог сравниться с Альцгарой, где всегда хотел жить юный целитель. Там было обожаемое им море, стихия, вдохновляющая кавалара. Но вот уже второй год, сразу по окончании школы в Коруне, ему пришлось находиться здесь вместе со своей наставницей и лишь мечтать о южном городе. Желто-серые стены и башни гашаку угнетали юношу, но Митру здесь держали дела, и ученику приходилось быть рядом с ней. Сегодня целитель пребывал в отвратительном настроении, он вновь не смог справиться с заданием. Все плетения, что ковалар с таким трудом создавал, пытаясь удерживать контакт с нестабильной искрой, рассыпались, словно песчаные замки под ударами волн. Госпожа Митра лишь огорченно качала головой. Наставница билась с ним каждый день, но его способности все еще оставались жалкими. Под мышкой молодой человек держал тетрадь для записей, старую и потрепанную. Вносить сюда свои мысли, догадки и теории вошло у него в привычку еще на третьей ступени обучения. В сумке, переброшенной через плечо, такой же старый как и дневник, лежали булки с корицей купленные в ближайшей пекарне, старые черновики и большое яблоко. Перед улицей Высокородных он встретил усиленный патруль стражников. Воинам приходилось охранять дома, где жили посланники Дельбы. Питающих костроухим чувство ничуть не нежнее, чем к повышению налогов или ночным грабителям. Стража не допускала, чтобы в окна к спыльчивым ублюдкам из Сандона и Уралона полетели камни или еще чего похуже. Патрульные, судя по их виду, ничего не имели против того, чтобы резиденция высокородных сгорела дотла, но свою работу делали и отправляли прохожих кружной дорогой. Кавалара пропустили без всяких вопросов. Они знали улыбчивого ходящего со слегка рыжеватыми волосами и примесью южной крови. Короткая улица, как обычно, была пуста. Высокородные редко пикидали дома без нужды. На щербатой лестнице и парковой ограде грелись юркие зеленоватые ящерки. Завидев человека, они проворно скрывались в сухой траве и под камнями. Кавалар толкнул калитку и оказался среди тополей. Выложенная потускневшей от времени бирюзовой плиткой, дорожка вела к фонтану, шум которого был слышен издалека. Там находилось излюбленное место целителя он заставлял фонтан звучать как море и под этот звук пытался самостоятельно экспериментировать с искрой шепот волн помогал ему лучше думать. юноша был упорным и достаточно целеустремленным для того чтобы приходить сюда ежедневно и по потрясть лишним нара сражаться с собственным даром выжимая из себя плетение которое у остальных его товарищей получались легко и свободно. Целитель же, в отличие от них, который год бился лбом о стену, мешавшую подчинить искру. Природы этого препятствия молодой человек никак не мог понять, хотя в поисках информации перерыл всю Корунскую библиотеку. Даже книги периода раскола молчали о том, что делать первому в истории Хары мужчине-целителю и как ему овладеть даром. Но ковалар не собирался сдаваться. Он верил в себя настолько, что не сомневался, рано или поздно его ждет успех. А пока следовало стремиться к цели и дальше, зубами вгрызаясь в теорию и совершенствуясь на практике. Но не дойдя до фонтана, Кавалар остановился и нахмурился. На его лавочке, закинув ногу на ногу, сидел какой-то мужчина. Сюрприз был неприятный. Целитель давно привык к этому месту и к тому, что здесь никогда никого нет. Человек на скамейке, видно почувствовав, взгляд повернулся в его сторону. У него оказалось худое загорелое лицо с резкой линией скул, высокий лоб, короткие черные волосы с ранней сединой на висках, заросший щетиной подбородок и живые лукавые глаза. На рукаве рубахи незнакомца юноша с удивлением увидел вышитый знак огонька впрочем ничего удивительного тут же одернул себя кавалар. носителей искры в стране множество а городов еще больше приезжий подумал он дружелюбно кивнув на приветствие огонек тут же отвернулся к пенным струям фонтана и целитель пожав плечами пошел прочь под присмотром чужих глаз заниматься ему не хотелось чуть дальше за полями была небольшая уютная беседка там он и остался все еще несколько раздосованный тем, что его место заняли, но уже спустя несколько минок забыл об этом. Разложив на столе тетрадь, юноша уверенно чертил в ней грифелем только ему понятные схемы. Когда семь страниц оказались заполнены вариантами, целитель стал пробовать каждое из придуманных плетений, постепенно зачеркивая те, что не отзывались на его искру. Где-то через нар после начала он сделал перерыв, съев одну из булок, и думая о том, что распределять потоки через юго-западный угол оказалось ошибкой. При такой слабой интенсивности сияния его искры, наверное, следует использовать парные узлы, чтобы хоть как-то усилить эффект. Он вновь взялся за дело. В шестой по счету схемы что-то начало получаться. В пальцах появилось знакомое тепло. Мир перед глазами немного задрожал, как это всегда бывало когда кавалару удалось взять свой дар под контроль. Осторожно, словно охотник за диким медом, оказавшийся возле дупла с пчелами, затаив дыхание, он начал выстраивать плетение. Линию за линией, узел за узлом. Но когда, казалось, должен был получиться результат, искра мигнула и погасла, а все плетение развалилось. Целитель с отчаянием схватился за голову. — Бывает и хуже. Возле тополя стоял давешний огонек, с интересом разглядывая кавалара. — У меня тоже были некоторые проблемы с этим. Ты неправильно черпаешь. — Это я знаю, — буркнул молодой человек, не слишком обрадованный тем, что ему помешали. — Позволишь дать тебе совет? Мужчина вопросительно посмотрел на собеседника. — Валяйте! — пожал плечами целитель. Незнакомец бросил на стол темно-зеленую сумку, взял лежащее тут же яблоко, откусил от него, задумчиво проживал и внезапно спросил, что является основой дара? — Искра. — Верно, да не совсем приятель. А если копнуть немного глубже? — Источник. — Правильно. — Счастливые сады для светлых, бездна для темных, и то и другое для умных. Он позволил себе легкую улыбку. Так говорила моя наставница, да пребудет ее душа в лучших мирах, чем этот. Но классическая школа забывает еще об одном источнике, что работает что работает с теми, что ты назвал, в очень слаженном контакте. Кавалар нахмурился, не понимая. — Да, мам, мой друг, — пояснил Огонек, — ты, разумеется, их знаешь. — Дом боли, дом силы, дом любви. — Вы что-то путаете, — стараясь не улыбаться, сказал целитель. — Дома — всего лишь символы, удобные обозначения для создания плетений. В некоторых из них используется комбинация, где упоминаются эти знаки, но они не являются источниками. — Это ты так думаешь? Древние, жившие еще на западном континенте, считали ровным счетом наоборот. Просто никто из нас не привык к такому и не умеют осознанно выбирать. Но в первый раз, касаясь искры, он входит в один из домов, точнее, его проекцию. Да, целитель не спешил спорить со странным огоньком. Здесь ты чаще всего оказываются в доме боли, мы — в доме силы, а дом любви. О, здесь все непросто, коснуться его может не каждый носитель дара. Тут должна быть замешана любовь в полном смысле этого слова. Говорят, раньше некоторые счастливчики могли дотрагиваться до этого источника, и перед ними открывались воистину грандиозные перспективы, вплоть до перерождения. У огонька был неприятный сухой голос, но тон оставался дружелюбным. А можно оказаться сразу в двух домах. Кавалар и сам не знал, зачем продолжает говорить с незнакомцем, Такой абсурдной беседы у него не было ни разу в жизни. — Можно, если ты черпаешь из двух источников — бездны и счастливых садов. На такое никто не способен, — рассмеялся молодой человек. — Кстати говоря, ты, конечно, знаешь, что являешься единственным мужчиной с даром целителя со времен раскола. Не став спорить, спросил огонек и выбросил в кусты огрызок. — А откуда это знаете вы? Прошерстил архивы. — Кто вы и почему заинтересовались мной? — нахмурился кавалар. Он проигнорировал вопрос. Все те, кто жил до раскола и владел даром, как у тебя, использовали обе стороны искры. Что же касается твоего плетения, то у тебя было три ошибки — здесь, здесь и здесь. Мужчина начертил в воздухе сложный рисунок, и молодой человек, прищурившись, тихо сказал... «Ваша искра темна, но вы не здесьец!» «Я так и думал», — усмехнулся незнакомец. «Ты не заорал, не бросился на меня и не побежал за подмогой. Из тебя выйдет толк. Раскол был уже давно, вражда угасла. Я не испытываю к вам ненависти. Очень разумно с твоей стороны. Ты внимательный. Сейчас ходящие редко могут понять чужой им источник. Чего вы от меня хотите?» — Малость, попробуй использовать то плетение, что я тебе показал. С моими изменениями оно должно сработать даже при твоем светлом даре. Целитель вновь повернулся к тополю, представил узор, и искра, к его удивлению, тут же ответила, потянулась к нему. Спустя миг на ближайшей ветке начали распускаться большие пурпурные цветы. Действительно, полу... Кавалар обернулся к незнакомцу. Но того не было. Хмурясь еще сильнее, чем прежде, юноша оглядел парк, вышел из беседки и даже не поленился дойти до фонтана, но человека не оказалось и там. Вернувшись назад, целитель увидел, что темно-зеленая сумка огонька все еще лежит на столе. — Вот ротозей, — пробормотал ковалар где мне теперь его искать? Придется тащить чужие вещи с собой». Возможно, он встретит мужчину в городе или с одной из ходящих. То, что парень владел темной искрой, целителя совершенно не смущало и не пугало. Он считал важным не способ, а результат. Собирая со стола свои вещи, Кавалар нечаянно опрокинул сумку незнакомца, и оттуда выпала тонкая серо-желтая тетрадь. Не сумев преодолеть любопытство, он открыл первую страницу, исписанную мелким аккуратным почерком. Скользнул по ней взглядом, зацепился за сложный узор и... — И что? — раздраженно спросил я, когда пауза затянулась. — Ничего, — ответила проклятая, захлопывая книгу. — Это все. — Как так все? — возмутился я. — История меня слишком захватила. — Ты совсем не умеешь слушать, — рассердилась стив — Я ясно сказала, что страницы вырваны, и здесь не так много, как хотелось бы. Я ясно сказала, что страницы вырваны, и здесь не так много, как хотелось бы. — Написана действительно глупость, — подала голос Рона. — Ну, конечно, — фыркнула Тия. — Никак не можешь переварить историю о том, что обожаемый ходящими скульптор владел сразу двумя искрами? Поверь, так и было. «И первый мятеж в башне тоже был!» Рона не стала спорить. «Из прочитанного тобой получается, что некто помог скульптору стать скульптором?» «А как ты думаешь, мы стали проклятыми?» Она наклонилась поближе и заговорила совсем тихо. «Чикана нашла на стене комнаты кавалара письмена. Там были плетения, с помощью которых мы пробудили новую искру». Вполне возможно, что написанное было частью того, что находилось в оставленной целителю тетради. «Звезда Хары!» Она ошеломленно выпрямилась. «Что? Бумаги скульптора! То, о чем говорила Митифа! Кажется, теперь я знаю, как они выглядят. И, кажется, раньше они принадлежали кому-то другому». «Осталась малость», — усмехнулся я, вставая. «Всего лишь найти их. «Кем был тот огонек?» — спросила Рона. «А я знаю!» — возмутилась проклятая. «Но голову даю на отсечение. Этот парень был большим хитрецом. Остается лишь догадываться, какие цели он преследовал». Они остались сидеть у огня, продолжая гадать, а я направился на очередной обход. «Возможно, все это глупость. Возможно, я совсем свихнулся». Но у меня на примете есть один человек с седыми висками и темно-зеленой сумкой через плечо.